Глава семнадцатая. Невероятная. Стоило господину Эйлеру самому занять место напротив меня, как на столе прямо из воздуха появились три блюда, накрытые металлическими крышками. Секунды позже крышки исчезли так же эффектно, как и появились. А мне довелось рассмотреть наш скромный ужин. В качестве горячего было подано мясо, запеченное цельным куском в окружении картофеля. От него исходил не только приятный аромат, но и пар, будто его приготовили только что. На втором блюде ровной красивой кучкой лежал салат из овощей под белым соусом. Лезть туда ложкой казалось настоящим кощунством, но кушать все-таки хотелось больше. Ну а на третьем блюде располагался наш десерт. Небольшой открытый пирог круглой формы. Начинка у него была соблазнительного красного цвета. Не сдержав любопытства, я ковырнула самый край начинки кончиком пальца и быстро засунула его в рот. Это оказалась малина. Очень вкусно! Попыталась я оправдаться, наткнувшись на внимательный взгляд ведьмака. А то! — усмехнулись из темноты. Ну, я пошел. Посуду за собой сами приберете. Я смущалась. Спрятав взгляд, все пыталась расслышать шаги, но... Вместо них подпрыгнуло от резкого щелчка. Это ведьмак откупорил бутылку и теперь смотрел на меня выжидательно. «Вина?» — поинтересовался он, когда молчание затянулось. «Только если совсем немного, я раньше не...» Увидев, что мужчина наполнил бокал почти доверху, я прервала свою речь. «Оно не крепче сок, Атиана. Его везут из южных регионов Империи, где в изобилии растут сладкие абрикосы. «Попробуй». С сомнением взглянув на бокал, я подняла его и сделала крохотный глоток. Напиток действительно был невероятно сладким и больше походил на сок, нежели на настойку. Даже горечь, как вкусия, едва ощущалась. «Оно хорошо подходит к мясу», — с улыбкой объяснил ведьмак. «Разрешишь за тобой поухаживать?» «Я разрешила». Пока Барсвель нарезал несколько кусочков, и перекладывал их на тарелки, я украдкой рассматривала его. И все-таки он был безупречным. Невольно закралась мысль, что ему гораздо больше подошла бы та леди, что приходила сегодня снять мерки. Сама лично приходила, хотя являлась владелицей мастерских, что опять невольно наталкивало на другие мысли. Решив, что точки лучше ставить здесь и сейчас, я начала с главного. Как много женщин у вас было? Ведьмак так и замер с салатом, который уже наложил мне и теперь накладывал в тарелку себе. Отложив блюдо, он соединил ладони вместе и улыбнулся. Грустно как-то улыбнулся. Тиана, сколько бы ни было у меня женщин до встречи с тобой, сейчас они не значат для меня ровным счетом ничего. Когда ты появилась в моей жизни, то затмила собою всех. Я дышать на тебя боюсь. Теперь настала моя очередь изумленно замирать. Слышать такое было, с одной стороны, очень даже приятно, а с другой... Простите, я не знаю, как правильно на такое реагировать, — повинилась я, спрятав взгляд в бокале. — Как тебе кажется правильным, так и реагируй, — ответил он и неожиданно приподнял свой бокал. — Мне совсем не хочется, чтобы ты притворялась кем-то другим. Ты чудесна, Тиана. Чудесная и привлекательно, такая, какая то есть. Давай выпьем за тебя. С твоим появлением моя жизнь однозначно приобрела новые краски. Это хорошо или плохо? Озадачилась я, так и не подняв свой бокал. Пока не знаю, но искренне надеюсь, что хорошо. Тогда давайте выпьем за нас обоих. Вы в мою жизнь тоже краски налили с лихвой. Протянув над столом свой бокал, я... Осторожно прикоснулась тонкой гранью к его бокалу. А ведьмак неожиданно расхохотался. Вот прямо смеялся, пока я с улыбкой делала несколько маленьких глотков, наблюдая за ним. Отсмеявшись, он осушил свой бокал разом наполовину. «Извини, я не над тобой смеялся, просто вспомнил, как впервые увидел твоего отца. Думал, он меня на вилы поднимет». «Он может». С гордостью ответила я и взялась за вилку. «У нас городских лордов не любят. Проблем от вас много, и девицы из дома сбегают. Ну, это я не про себя». «Я понял». Вновь улыбнулся он одним уголком губ, отчего взгляд его стал необычайно выразительным, пронзительным. «Тиана, я должен попросить прощения». «Мне действительно не следовало что-то решать за тебя». хотя я и отталкивался от самых благих намерений. Я был неправ. Я тоже немного погорячилась. Выдавила я из себя. Признавать свои ошибки было трудно, но я по-настоящему ценила эту беседу. Видеть раскаяние и точно знать, что человек осознал свою неправоту — это все же разные вещи. Но и мне было в чем покаяться. Я могла бы отреагировать не так резко, Однако, что сделано, то сделано. Нам оставалось лишь жить дальше. Я хотела спросить. Та леди, что приходила к вам сегодня? Чуть смущаясь, все же набралась я смелости. Тебе не о чем переживать. Эльба и с пониманием отнеслась к нашим неурядицам, и обида не держит. Она всегда видит в людях и существах исключительно хорошие. Мы учились вместе, но она выбрала иной путь. А на кого вы учились? полюбопытствовала я. Наследователя. Это был удивительный и ни на что не похожий вечер. Медленно подтягивая сладкое вино, я сама не заметила, как расправилась со своей порцией ужина и затребовала наивкуснейший десерт. Ведьмак в это время как раз рассказывал о своих приключениях в столичном университете прикладной магии, где сам не помнил, как оказался после очередной студенческой вечеринки. Только ты так никогда не делай. Заметил он строго, но на щеках все равно выступали выразительные ямочки. — В компании студентов лучше вообще ничего не пить и не есть. — Собственным опытом делитесь? — усмехнулась я, приговаривая бокал. — Именно так, Тиана. Мне совсем не хочется портить этот вечер. — Ну, раз уж мы, наконец, разговариваем... «Да — Да-да, — насторожилась я. — Кальворти, он тебе дорог? Я ответила далеко не сразу. — В голове, как и в душе, расстилалась невероятная легкость. Но ее, как водой смыло, едва я начала вдумываться в смысл услышанного. «Вы хотите его отчислить?» — спросила я осторожно. «Если вы из-за меня, то не стоит!» «Не переживай, я не собираюсь его отчислять, хотя стоило бы. Мальчишка давно нарывается, но спросить я хотела другом». Взглянул он мне прямо в глаза, завораживая. привораживая взглядом. Я неотрывно следила за тем, как мужчина поднимается, как обходит стол и садится на корточки рядом, чтобы взять мои ладони в свои, большие и теплые. Тиана, я хорошо осознаю свои чувства. Ты сводишь меня с ума. Твои искрящиеся голубые глаза, твои приоткрытые губы, твоя улыбка, смех. Когда ты идешь по коридору учебного корпуса — Меня к тебе тянет магией, магнитом, я не знаю. Знаю только, что ты понравилась мне еще в лесу, и когда тебе плохо, мне во много раз хуже. Я готов защищать тебя до последнего вдоха. С какими бы трудностями нам не пришлось столкнуться в будущем, но ты, ты так молода. Для тебя открыты все двери, и мне совсем не хочется лишать тебя удовольствия узнать этот мир». Однако и не спросить я тоже не могу. — О чем? — прошептала я напрочь, лишившись голоса. — Тиана Бэйн, ты станешь моей женой. Конец третьей серии.